Глава 1: Как заложить основы. Я одной из первых в семье решила не заниматься фермерским хозяйством. Факт, что я смогла построить карьеру во влиятельных IT-компаниях и поработать плечом к плечу с их богатыми и успешными руководителями, вызывает настоящий шок. Я всегда мечтала о чём-то масштабном, и эта мечта воплотилась самым удивительным образом. Секрет счастья в том, чтобы найти удовольствие даже от самой тяжёлой работы. Мне повезло, и это я осознала ещё в раннем детстве. В моей семье много историй о людях, которые при очень ограниченных ресурсах привнесли в свою жизнь радость и смысл благодаря упорству и творческому подходу. Никто из моих родных не был особенно влиятелен или богат, но все достигали результатов, которые намного превосходили сумму слагаемых. С самого детства меня учили, что плоды тяжёлой работы в сочетании с большими мечтами растут по экспоненте. Обдумывая своё воспитание, я понимаю, каким образом смогла подготовиться к штурму непредсказуемого профессионального пути. Эти фундаментальные принципы применимы к любой жизни, цели и стадии развития. Они помогут и вам добиться впечатляющих результатов. Признайте. Экспоненциальный рост невозможен без тяжёлого труда в сочетании со смелыми мечтами. Создайте благоприятную атмосферу для развития. Начните постепенно расти. Не существует настолько незначительной жизни или настолько смелой идеи, чтобы в неё не стоило вкладывать силы. Даже если вы делаете первые шаги в карьере, и ваша работа пока совсем не похожа на мечту, Наступил идеальный момент, чтобы разработать свежий план. С его помощью вы начнёте видеть и использовать удобные возможности для роста. Если вы теряете бдительность и не готовитесь к подобному, шансы просто проходят мимо. Вы сами создаёте для себя счастливый случай. Чтобы понять, каким образом моя жизнь успешно встроилась в карьеру исполнительного директора Амазона Google, вам сначала нужно чуть больше узнать обо мне и моём прошлом. Признайте, экспоненциальный рост невозможен без тяжёлого труда в сочетании со смелыми мечтами. Все мои предки были мечтателями. Разумеется, детство повлияло на моё будущее, но я только сейчас по-настоящему осознаю всю глубину этого влияния. Я была первым ребёнком в семье, где нас родилось семеро. Мать и отец выросли на картофельных фермах в штате Айдаха, где, кроме прочего, пасли овец бабушки и прадедушки эмигрировали в Америку из Скандинавии и Швейцарии и были совершенно уверены, что в новом свете у них будут безграничные возможности построить лучшую жизнь. Неудивительно, что мой папа Глейд тоже жил большими мечтами. Понимая, какую цену за тяжелую работу на ферме пришлось заплатить его отцу, он решил, что стресс и сердечные приступы совсем не то, чего он хочет для себя в будущем. Он и трое его братьев обладали острым живым умом. В университете отец изучал бухгалтерское дело. Эта профессия помогла бы ему обеспечить семью. Вот только к ней у него не лежало сердце. Он хотел летать, хотел быть лётчиком-истребителем. Шансы, что его не отчислят из летней школы и примут в элитный отряд выпускников, которые станут пилотировать истребителями, были ничтожны но папа твёрдо верил, что добьётся успеха. Его путь стал образцом целеустремлённости и мужества. Он отказался от всего привычного и сделал огромную ставку на себя, которая в итоге окупилась. Я родилась в штате Флорида, на военно-воздушной базе «МакДилл» в Тампе, сразу после того, как отец окончил летнюю школу и стал пилотировать истребитель F-4 «Фантом». Жизнь в семье военных закалила меня. Мы с братьями и сёстрами росли с ощущением, что у нас нет выбора, кроме как мужественно полагаться на себя из-за непредсказуемых графиков, назначения отца и других обстоятельств. Дочь Гуся. Когда мне был всего год, нашу семью перевели из Флориды на Аляску, в город Анкоридж. Холодная война вышла на новый виток, И эскадрилья отца получила приказ патрулировать и защищать воздушное пространство между Аляской и восточной оконечностью Советского Союза. Я помню, как, стоя во дворе нашего дома, смотрела вместе с сестрой Ладан на истребители в небе и пыталась угадать, где летит папа. Пока мы жили на Аляске, одна киностудия писала сценарий к фильму о пилотах-истребителях. Представители студии попросили у военно-воздушных сил США разрешение послушать записи из кабины, чтобы точнее воссоздать переговоры пилотов. Военные согласились и передали студии расшифровки разговоров «Шмелей» — эскадрилье моего отца. Несколько лет спустя, когда фильм уже готовился к выходу, в командовании вдруг одумались. Их обеспокоило, в каком свете пилотов выставляют на экране и они решили больше не разрешать кинопродюсерам называть персонажей пилотами ВВС США. Военно-морской флот, однако, не возражал, и им пришлось немного подправить сценарий. Они удалили все отсылки к военно-воздушным силам, но сохранили оригинальный жаргон и позывные пилотов из расшифровки. Конечно, речь о фильме «Лучший стрелок». «Гусь» — это позывной моего отца. И в детстве мы часто общались с Мэвриком, Айсманом и другими, чьи имена благодаря фильму стали легендарными. «Лучший стрелок» «Топ Ган» — американский кинофильм режиссёра Тони Скотта, снятый в 1986 году с Томом Крузом в главной роли. Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар» и премию в категории «Лучшая песня» за песню «Take my breath away». Я посмотрела «Лучшего стрелка» только в колледже. Отца обижала, что человек с его позывным был штурманом, а не пилотом, и что в конце его убили. Но ему очень нравилось, что в кино его показали примерным семьянином, каким он и был на самом деле. «Если ты дочь Гуся, это многое меняет. Ты учишься идти за мечтой, даже если все вокруг, и ты сама, считают тебя сумасшедшей». Я научилась упорно трудиться каждый день ради цели, которая казалась недостижимой, но стоило рисков. Но главное, я научилась быть храброй. Пока мы жили на базе, отец не раз царял товарищей из подразделения. Мама рассказывала, какой страх каждый раз испытывала при виде офицеров, пребывавших в наш район в полной парадной форме. Как и многие жены летчиков, она открывала дверь с замиранием сердца, молясь, чтобы сейчас не наступила её очередь получать дурные вести, чтобы офицеры прошли мимо. Этот опыт научил меня ценить каждый прожитый день и самой решать, как я хочу провести отпущенное мне время. Нельзя тратить попусту ни на минуты. Нужно наслаждаться каждой возможностью пожелать доброго утра, обнять и поцеловать близких людей. Творческая стойкость. Пока отец воплощал мечту детства, летая на реактивных самолётах стоимостью несколько миллионов долларов и превращался в легендарного киногероя, моя мама, Тэмми, оставалась дома, за тысячи километров от Айдаха, родных, друзей и зоны комфорта, в которой она выросла. Но мама была не из тех, кто уклоняется от трудностей. Она унаследовала характер родителей, неутомимых фермеров, активных членов общества и талантливых художников, которые в свободное время любили рисовать пейзажи. Она посадила семена знаний, полученных на семейной ферме Вайдаха необходимость трудиться быть творческим и общительным» в почву моего детства на Аляске. Она создала дошкольную образовательную программу для детей из нашего района, чтобы мы подружились и стали поддерживать друг друга. Она ходила в гончарный кружок, и писала маслом, вдохновляясь величественной природой. Она брала нас на рыбалку и за ягодами в горы и обязательно привязывала к обуви колокольчики, чтобы их звон отпугивал диких зверей. В те годы я научилась брать на себя инициативу и создавать вдохновляющую атмосферу там, где другие видят только ограничения. Мама своим примером показала мне, как можно превращать заурядные вещи в необыкновенные. В детстве я попадала в невероятные приключения и сталкивалась с большими испытаниями. Природа и воспитание заложили основу моего характера. Жизнь в семье офицера ВВС сформировала мою личность и инстинкты. Мне приходилось быть находчивой в неизвестной обстановке вопреки ограниченным ресурсам. Мы часто переезжали, поэтому я научилась легко приспосабливаться и, в идеале, ни о чем не переживать. От природы я довольно робкая, и мне пришлось постараться, чтобы адаптироваться к переменам и не бояться неизвестности, исследуя мир. В школе я никогда не поднимала руку, хотя в большинстве случаев знала ответ. Со временем мне частично удалось преодолеть привычку отмалчиваться, пока в голове не оформилась совершенная идея, но я до сих пор над этим работаю. Иными словами... Одни врождённые качества стали моими сильными сторонами, а с другими я вынуждена бороться. Моё детство — прекрасный пример того, как человек учится делать ставку на себя. Мой отец решился на осознанный риск оставить ферму и подвергнуться осуждению, неудачам и испытаниям, без которых не обходится подготовка лётчика. Мамины трудности были связаны с судьбой жены офицера. И он, и она успешно прошли проверку на прочность и исполнили мечты, хотя иные на их месте побоялись бы даже пытаться. Жертва и рост неразрывны. Нужно быть храбрым, чтобы отпустить то, что у тебя уже есть, в надежде в будущем получить что-то более значимое. Этот принцип прекрасно продемонстрирован в культовом романе Роберта Пёрсинга «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». На примере ловушки для обезьян. Роберт Пёрсик. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. Ловушка представляет собой вычищенный кокосовый орех, в который насыпан рис. В орехе проделано отверстие как раз подходящего размера, чтобы обезьяна могла просунуть туда лапу. Обезьяна берет горсть риса, но кулак с добычей уже не проходит сквозь дырочку. Ловушка эффективна, потому что обезьяна никогда не разожмёт пальцы и не выпустит рис ради освобождения из прикованного к земле ореха. Человеческую природу можно описать так же. А обычно мы не хотим отказываться от нелюбимой работы, отношений или обязанностей, потому что они для нас привычны. Оставаться при своём кажется менее рискованным, чем отпустить это в надежде на большое вознаграждение. Мы продолжаем сжимать в ладони условную горсть риса. Мы продаём свободу ради того, что не приносит счастья. Несколько лет спустя, когда папа принял трудное решение уйти из армии и больше времени проводить с семьёй, у него уже было три дочери, и они с мамой ждали четвёртую. Отцу, конечно, нужно было зарабатывать на жизнь, поэтому он пошёл учиться в юридическую школу и попутно работал дворником на полставки, чтобы сводить концы с концами. Конечно, Это был большой откат по сравнению со статусом лётчика элитного подразделения, но он осознанно пошёл на эту жертву ради семьи. Это был ещё один урок от моего отца о смирении и мудрости. Он отпустил величайшую сбывшуюся мечту ради новых устремлений. Радость и возможности постепенно исчезают, если слишком долго держаться за старые заслуги. В стагнации иссекает ваша энергия. Создайте благоприятную атмосферу для развития. Мои амбиции всегда превосходили способности, и только недавно я поняла, что в этом и заключалось моё главное преимущество. Этот дисбаланс вынуждал меня бороться за всё, чего я действительно хотела, поэтому я привыкла преследовать труднодостижимые цели. Думаю, если бы я родилась с большими способностями, Я бы просто наслаждалась ими и не подталкивала себя к достижению чего-то более амбициозного. Комфорт, который даёт хорошее, лишает нас стимула искать исключительное. Мы с семьёй переехали на другой конец страны, и это изменило мою жизнь. Поработав с судебным клерком, отец получил предложение в юридической фирме в Сиэтле. Однако родители не хотели жить в большом городе, поэтому купили дом в том же штате, в городке Редмонд, на Education Hill. Оттуда было рукой подать до начальной, средней и старшей школы. У нас появился большой двор и сад, что для родителей было особенно ценно. По случайности, благодаря переезду, я попала в эпицентр новой цифровой эры. В 80-е и 90-е меня окружали предприниматели-первопроходцы и амбициозные мыслители из сферы высоких технологий. Родители не подозревали, что главные офисы предприятий, которые стали самыми успешными компаниями в мире, находились недалеко от нашего нового дома. Роль старшей сестры среди семерых детей перекочевала со мной во взрослую жизнь и отразилась на моей карьере. Мне всегда приходилось быть организатором, инициатором и миротворцем. Тогда только так можно было быть услышанной в людной, динамичной сфере. Сейчас тоже. Родители внушили мне фермерское трудолюбие, желание добиваться совершенства и следовать за большими мечтами. От отца я унаследовала левополушарные аналитические способности и смелость при постановке целей. От мамы — эмоциональный интеллект, творческий подход к проблемам, и сострадательное отношение к окружающим в трудные минуты. Преодолеваем паралич перфекциониста. Я с раннего возраста была серьёзной и самокритичной. Стандарты, которые я к себе применяла, часто превосходили требования родителей. Я хотела получать только высокие оценки, всегда быть лидером в школьных играх, достичь совершенства в балете и поступить лучший университет, который откроет мне дорогу к работе на самом высоком уровне. Сначала пропасть между этими мечтами и природными данными меня шокировала. Мне всегда приходилось работать вдвое усерднее одноклассников, чтобы не отставать от них. Поэтому я стеснялась и старалась затеряться в толпе. Возможно, в подростковом возрасте многие чувствовали себя примерно так же, но меня это просто связывало по рукам и ногам. Я чувствовала необходимость компенсировать отсутствие выдающихся талантов отличной успеваемостью. Но на первых порах мне не хватало уверенности в своих силах. Мама всегда ставила будильник на час ночи, но не чтобы разогнать наши посиделки с друзьями, а чтобы заставить меня отложить учебники и пойти спать. Я очень хорошо, пожалуй, слишком хорошо, усвоила урок быть целеустремленной в любом деле. Меня всегда подстрекало желание достичь большего, и, я думаю, оно еще сильнее подстегивает тех, кто начинает жизненный путь с минимальными преимуществами и ресурсами. Я была похожа на отца, который вставал до первой зари на дойку коров и мечтал летать на истребителях, которых даже никогда не видел. Убийственный страх, что я не сделаю в жизни ничего действительно особенного и важного, мог бы остаться со мной навсегда, если бы не один учитель. Руководитель хора средней школы, Рон Махан, сильно повлиял на мою жизнь. Он разглядел мой страх и помог преодолеть его, настроил меня на личностный рост и убедил, что я смогу развить не один талант. В конце восьмого класса, который оказался для меня особенно сложным из-за проблем в общении с окружающими, я попросила учителя написать мне несколько слов на память в школьном альбоме. Он достал заранее заготовленный листок и положил его на раскрытую страницу. В том письме он призывал меня браться за любую задачу с уверенностью в победе, а не с готовностью к провалу. До той минуты я не осознавала, что поступало как раз наоборот, и в сущности сама программировала себя на неудачу. Он говорил, что я должна высоко держать голову, потому что я замечательная. В следующем году он предоставил мне возможности доказать себе, что не нужно быть идеальной, чтобы гордиться собой и быть на высоте. Он давал мне сольные партии, которых, по моему убеждению, я не заслуживала, но я хотела, чтобы он мною гордился и усердно совершенствовалась. Его вера в то, что я могу быть особенной, заставила меня тоже в это поверить. Так произошел невероятный сдвиг в моем подростковом сознании. Я поняла, что могу сама создавать себе удачу. Помним, решимость важнее природных талантов. С детства, научившись делать ставку на себя, Я начала поэтапный, но пока не экспоненциальный рост. Я решилась идти на осознанные риски. Я прыгла с трамплина, даже если от страха скручивала живот. Думаю, до тех пор я не осознавала, что можно забраться наверх снова и попробовать ещё раз, только уже с новыми знаниями о том, чего делать не стоит. Неудача на пути к цели — непожизненный приговор если только вы сами не решите себе его вынести. Человеку свойственно избегать неловкости, боли и дискомфорта, но часто ожидание этих моментов хуже, чем полученный от них реальный опыт. Величайшая радость жизни приходит от осознания того, какие возможности роста даёт выход за пределы нашей зоны комфорта. Вы сможете добиться радикального роста, когда осознаете взаимосвязь между риском и обучением. Если вы цените возможность получить знания, вы сможете преодолеть страх новизны ради саморазвития и радости жизни. Для меня ключом к тому, чтобы научиться чувствовать себя комфортно даже перед лицом трудной задачи, стало умение связывать новые события с волнением и вознаграждением, а не со страхом и неудачей. Как и в случае с наращиванием мускулатуры, Чтобы развить выносливость и силу, требуется время и интенсивные тренировки. Хотя я усвоила этот урок давно, мне приходилось повторять его много раз. Начните постепенно расти. Моя первая настоящая работа началась с небольшого обмана. В 1995 году моя лучшая школьная подруга Милиса работала в стартапе. Когда ещё мало кто знал, что такое стартап, она рекомендовала меня на свою должность, когда вся её семья переехала из штата Вашингтон в Северную Каролину. Мне было 16, и я только что получила водительские права. Той осенью мне пришлось выбирать между участием в школьном спектакле "Шум за сценой" и работой после уроков. Как старший из семерых детей, Мне предстояло откладывать деньги на колледж, поэтому я решила пойти работать. Мне было абсолютно неинтересна работа в общепите или за кассой, что значительно ограничивало поиск вакансий. Поэтому, когда Мелисса предложила занять должность офис-менеджера в Мьюзик-Вэр, всего в 10 минутах езды от моего дома в Редмонде, я с восторгом согласилась. Компанию учредили два брата, недавно окончившие Гарбардскую школу бизнеса. Они создавали программное обеспечение для преобразования фонограммы в партитуру. Музыкант мог сыграть композицию на электронной клавиатуре, а программное обеспечение автоматически записывало её нотами. Программа также предлагала уроки игры на фортепиано, автоматически определяла качество вашего исполнения и подбирала упражнения для улучшения навыков. Это было довольно впечатляющее решение для 1995 года. Мы с Мелиссой вместе пели в школьном хоре шестого класса и обе увлекались музыкой. Она уже была опытной пианисткой, а я могла только играть свою партию с листа одним пальцем. Хотя основными функциями в MusicWare были типичные обязанности офис-менеджера, Милиса также проводила бета-тестирование программного обеспечения. Когда она рекомендовала меня на эту работу, Она не сказала работодателям о несоответствии наших навыков игры на фортепьяно. Наращиваем уверенность. Вскоре стало очевидно, что мне не хватает многих навыков. Компания Musicware состояла всего из пяти человек, так что меня некому было обучать и курировать. Кроме няни, я раньше никем не работала и понятия не имела, чего от меня ждут. Но я умела усердно трудиться, и знала, что могу сама во всём разобраться. Я засучила рукава и принялась за дело. Я сосредоточилась на том, чтобы освоить управление офисом и взять на себя все необходимые обязанности. Но интереснее всего было наблюдать, как братья-учредители руководят компанией и учатся на практике. У них была подписка на бизнес-журналы, о существовании которых я и не подозревала. Гарвард Business Review, Порчун и Фаст Компани. И в перерывах я читала их от корки до корки. Да, я была странным подростком. Работа на начинающих стартаперов стала моим первым погружением в деловой мир. Я внимательно слушала разговоры учредителей о том, как максимально использовать инвестиции. Они меня очень увлекли. Я старательно создавала видимость тестирования продуктов, а на самом деле использовала программу для развития собственных фортепианных навыков чтобы умело обращаться с ее более продвинутыми функциями. Я хотела бы похвастаться, что благодаря незаурядным умственным способностям стала виртуозной пианисткой за те два года, но, увы. Хотя я, несомненно, добилась прогресса и даже нашла в программе несколько ошибок. Моя уверенность настолько окрепла, что, в конце концов, меня отправили делать коммерческие презентации в костка по выходным. Костка крупная сеть оптовых магазинов в США. Кроме продуктов, в них можно купить мебель, бытовую технику, одежду, лекарства, растения, бензин и прочее. Настоящий ужас. Тогда я была болезненно застенчива, и мысль подойти к незнакомым людям и попытаться продать им наш продукт никак не вязалась с моими представлениями о хорошем времяпрепровождении. Я помню, как перепугалась, когда ко мне подошел любопытный потенциальный клиент в ситуации мечты для любого продавца и попросил продемонстрировать, насколько программное обеспечение улучшило мои навыки игры. Я выступила не очень убедительно. Я провалила сделку, зато узнала, что отказ — еще не смертельный приговор. За первые годы работы в стартапе я совершила больше ошибок, чем могу вспомнить и мне пришлось привыкнуть к постоянной конструктивной критике. Прежде-то я старалась уклоняться от проектов, которые вызывали у меня затруднения и подвергали меня риску неудачи. Самое замечательное на этой работе заключалось в том, что я не имела ни малейшего представления о хорошем выполнении той или иной задачи, поэтому не пыталась убежать от неё. Я не могла скрыть слабые стороны, сосредоточиваясь на том, что у меня хорошо получалось, и избегая вещей, которые мне не давались. Эта роскошь в карьере приходит позже. Хотя, как оказалось, именно тогда нужно отчаяннее всего бороться с этим желанием. Мне пришлось смириться с дискомфортом от того, что я не идеальна, и только тогда я поняла, что на самом деле это не важно. Всё, что видели мои боссы, это как я стараюсь изо всех сил и быстро учусь». Я сделала сознательное усилие и перестала бояться, что окажусь небезупречной. Я получила свободу, отказавшись от погони за совершенством. Этот момент стал для меня решающим. Осознаем ценность работы в команде. Работая в MusicWear, я научилась думать на ходу и понимать важность доверенных мне задач. Я всё ещё сгораю от стыда, вспоминая одну ситуацию. Тогда меня попросили собрать информационные пакеты о компании для отправки потенциальным покупателям и клиентам. Всё, что мне нужно было сделать — распечатать копии документов и собрать в пакеты, готовые к отправке. Я не заметила, когда принтер вдруг начал барахлить и выдал сотни размытых, нечитабельных распечаток. Один из братьев велел мне их выбросить и переделать. Всё моё внимание было сосредоточено на том, чтобы закончить эту бессмысленную работу и перейти к задачам, которые мне больше нравились, например, подслушивать на совещаниях по бизнес-стратегии. Я совершенно не думала о смысле поставленной задачи или о том, какое впечатление на лиды в продаж произведёт моя дрянная работа. Я пренебрегла важным поручением да к тому же потратила ресурсы компании впустую. Тогда у меня наконец-то открылись глаза. Я всё ещё чувствую себя неловко из-за того эпизода и никогда больше не повторяла эту ошибку. Отныне всякий раз, когда мне давали задание, особенно обманчиво простое, я старалась отступить на шаг и посмотреть шире, увидеть цель, ожидаемый результат или потенциального пользователя. Я обдумывала, как могла бы воплощать нашу миссию, а не просто закрывать задачу. У меня появился драйв, теперь я максимально выкладывалась даже ради самых маленьких проектов. Я часто размышляла над словами Мартина Лютера Кинга, младшего. Если призвание человека состоит в том, чтобы быть дворником, он должен подметать улицы так же вдохновенно, как Микеланджело расписывал своды или Бетховен сочинял музыку. Он должен подметать так же, как Леонтино Прайс спела в «Метрополитен опера» и как Шекспир писал сонеты. Он должен подметать улицу так, чтобы все духи неба и земли благоговейно говорили «Вот живет великий дворник, выполняющий свою работу безупречно». Именно так вы создаете собственные возможности из ограниченных ресурсов и выделяетесь на фоне других. Если бы я не усвоила этот урок в молодости, я была бы не готова к возможностям, которые изменили мою судьбу. Не стоит считать свою жизнь, обязанности или цели слишком незначительными для достойных инвестиций. Размеренные усилия накапливаются и создают кинетическую энергию, необходимую, чтобы осуществить даже самые смелые мечты. Никто не совершает первый прыжок в воду сразу, с 10 вышки. Но и не думайте, что ваша судьба навсегда остаться в детском бассейне. Работа в «Мюзик Уэр» помогла мне понять, как моя деятельность вписывается в миссию компании и способствует тому, чтобы коллеги достигали нашей общей цели — финансовой жизнеспособности. Я впервые осознала, как важно для успеха синхронизировать энергию и усилия всей команды. Было ясно. Никто не станет сопровождать поставленные передо мной задачи исчерпывающими объяснениями того, чем именно проблема. Здесь начиналась моя ответственность — определить, чем решение даже небольших задач ценно в контексте главных устремлений команды. Если бы я предварительно обдумывала задачу по созданию информационных пакетов и поняла, как успешный результат превратит заинтересованность в программном обеспечении, в продаже и повысит нашу прибыль, я бы внимательнее отнеслась к качеству распечаток. Я бы прежде всего убедилась, что они представляют компанию наилучшим образом, и задача, которая изначально казалась скучной рутиной, была бы центральным событием в жизни компании. Мне повезло, что еще в начале карьеры я осознала, как повышать компетентность, задавая себе правильные вопросы. В результате я могла понять ключевую цель каждой из поставленных передо мной задач. Так я научилась последовательно добиваться правильных результатов и предлагать инновационные решения, особенно когда мне не хватало опыта или я занималась вопросами за пределами своих профессиональных знаний. Любой человек может стать незаменимым для своей команды и компании, независимо от роли и стажа работы. Секрет в том, чтобы правильно соориентировать свои обязанности в контексте более широкой командной цели. Обладая этими знаниями, любой человек всегда сможет работать изобретательнее, а не просто усерднее, чем окружающее. Карьерный спринт по главе 1. Когда вы выталкиваете себя из зоны комфорта ради больших целей и ценного опыта, вы должны проявлять инициативу. Такой подход требует развития творческого мышления и стойкости через эксперименты и возможные неудачи. Не бойтесь начинать с малого и постепенно продвигаться вперёд, ведь это первые шаги, которые приблизят вас к мечте. Анализируем контекст. Вы намеренно остаетесь в тени из-за страха неудачи или смущения. Есть ли у вас большая мечта, которую вы еще не высказали вслух или не позволили себе ее осуществить? Есть ли в вашей команде кто-то, кому могли бы быть полезны ваше руководство и помощь? Оцениваем перспективы. Вы можете взять на себя ответственность за собственную удачу уже сегодня, упорно работая, задавая стратегические вопросы и творчески используя свои таланты и доступные ресурсы. Применяем знания на практике. Переосмыслите свою текущую роль, обязанности, проекты и задачи таким образом, чтобы это повлияло на итоговые показатели вашей компании и сосредоточьте работу вокруг важнейших точек роста.